Глава девятая Ужин прошел в атмосфере уютной и семейной, наверное. Ленра, семьи никогда не имевшая, могла лишь догадываться, что это, похоже, оно и есть. Потому как привычно улыбалась Рида, принимая от мужчин комплименты своей готовки, как Отти столь же привычно получал от нее по рукам, когда пытался что-то хватать, забыв о приборах. Как лаз, наконец, расслабился и перестал выглядеть потерянным. Так что да, на мысли о семейном уюте в ее кухне сегодня многое навевало. И разговоры в ней велись тоже подходящие. Неспешные и ни к чему не обязывающие. О погоде, об общих знакомых о розах в садике и способах избавления их от зловредной тли. Непривычно тихий Арделан, по самую макушку погруженный в какие-то свои мысли, очень этому способствовал, не тревожа возникшую атмосферу едкими репликами. Правда, под конец он все-таки встряхнулся и сумел изящно провернуть маленькую, но полезную интригу — Результатом его метких комплиментов на тему кулинарных шедевров, ловко перемешанных с кое какими намеками, стало предложение, озвученное Дарив. Сель, спросила она, убирая тарелки и расставляя перед всеми десерт – панакотту со свежей малиной. Если не секрет, сколько ты платишь своей приходящей прислуге? Не секрет. Лен спокойно озвучила не слишком впечатляющую сумму. «А что?» «Да вот я тут подумала...» Рида переглянулась с мужем, получила от него понимающий и подтверждающий кивок и быстро поправилась. «Мы тут подумали... В общем, давайте убирать у вас буду я. И готовить заодно. По крайней мере, пока здесь гостит господин Фаури» сдается для всех так будет лучше сельни на шутку растерялась вариант был слишком идеальным. Зато арделан лишь дернул уголком рта и незаметно для остальных пнул ее под столом соглашайся мол пока не передумали чего ждешь для него ситуация сюрпризом точно не стала конечно Тут же вскинулась она, потирая голень. «Ты права. Так действительно будет гораздо лучше. Оплату я удвою». «Не нужно. Мы ведь понимаем, чем вам обязаны. Вам обоим. И насчет господина Фаури тоже все понимаем. Лишних разговоров не пойдет. Это я вам обещаю». Рида в упор уставилась на сына. «Так ведь?» Отти под этим взглядом поежился, быстро кивнул и тоскливо посмотрел в сторону ледника, после чего заодно с Арделаном получил оттуда добавку еще по одной вазочке десерта. «Кушайте, господин Фаури!» Дариф умильно полюбовалась, как тот запускает ложечку в крем на перегонки с мальчишкой. «Вам нужно поправляться!» «Насчет меню я с вами потом все обговорю, хорошо?» Арделан в ответ лишь молча кивнул, а вот Сель слегка ошалела. То есть о меню в ее доме будет договариваться он? Охренеть! Но устраивать разборки здесь и сейчас не стало. Не хотелось портить приятную атмосферу. Потом Темный наверняка еще даст ей повод вернуться к этому разговору, И хорошо, если только один. Провожать гостей после ужина пошла только Ленра. Арделан не соизволил. И все, кроме Сель, почему-то приняли это как должное. Да и сама она лишь вздохнула с облегчением. А то мало ли, вдруг без ложечки в руках темный опять вернется к привычному стилю общения и умудрится таки все испортить. К тому же Ленра собиралась кое-что уточнить, ударив, желательно наедине. И в итоге подкараулила момент, когда та вернулась в кухню за своей забытой корзиной. Ты не слишком удивилась, застав здесь темного, да? Ни о чем даже не спросила. Но он же сказал: Вы еще по армии знакомы. пожалота та плечами. И не совсем поняла ход ее мысли Ленра. «Ну?» — вдруг смутилась та. Идут же разговоры, что темные бывают и у вас служат, чтобы за выплесками следить. Только они это хорошо и могут, так что понятно, в общем. И понятно, что сейчас всем и каждому это объяснять не станешь, если вообще успеешь. Но вы не волнуйтесь, я никому про него не скажу и своим проговориться не дам а сель вдруг застыла, едва не забыв закрыть рот. «Точно! Темные! Те же легко засекают почти любой выплеск, как и она. Вот только у нее-то дар светлый. Да, кажется, у них с Арделаном появилась еще одна тема для беседы. Но все-таки позже. «Спасибо, Рида». Отошла она от неожиданности. «Я тебе очень благодарна. За понимание». «Нет», — перебила ее та, «это мы вам благодарны. Так что не переживай, все будет в порядке». А еще один примечательный разговор у нее случился уже с Ласнером, возле самой калитки, когда Рида с сыном ушли чуть вперед. «Лас, у твоего помощника, у Барата. Ну да. У него что, проблемы с законом? А, -а, -а, -а, -а, -а удивился тот. С чего вы взяли? Он почему-то сильно не жалует официалов. Ах, вот вы о чем. <на> Нет. Это у него по молодости недопонимание с ними случилось, а парень злопамятный, да. И просто злой, похоже. Не без того, да. Но сейчас там закону придраться не к чему. «Уверен?» — бросила она на него косой взгляд. «Прекрасно читаемый в прозрачных летних сумерках. А то внимание полиции и для вас, и для нас теперь будет лишним». «Госпожа Ленра...» «Лучше просто Ленра или Сель, как тебе удобнее. И на ты». «Ага». Тот обдумал и принял эту информацию. «Так вот, Сель...» Переживать там точно не о чем. Да, я уверен. Слушай, она вдруг сообразила кое-что, сопоставив одинаковую белобрысость и лохматость обоих. — А он тебе не родственник? — Родня, точно, — кивнул тот в ответ. — Хотя не слишком ближняя. Так что не волнуйтесь. Не волнуйся, то есть. Все там будет в порядке. Никому он не скажет, ну... Про отти в смысле, и про твоего гостя, разумеется, тоже, и еще, твоя машина, если что понадобится, в любое время и в первую очередь, можешь на нас рассчитывать. Спасибо, Лас, вот за это отдельное спасибо. Обратно Ленра возвращалась, как и уходила, не через гараж, а через приемную но вот дальше нее пройти не вышло. Дверь в кабинет упорно не открывалась. Какого? Она изо всех сил навалилась на створку, та подалась, и сель от неожиданности чуть не влетела в нее башкой вперед. Ада, вы, демоны! А потом добавила еще кое-что пожестче, разглядев, в чем дело. Темный, скрючившись, лежал на полу прямо под порогом. Кажется, без сознания. «Боги! Да что ж за день сегодня такой!» Присев рядом, она убедилась, что тот действительно жив и нацелилась похлопать его по щекам, но не вышло. Арделан приоткрыл помутневшие глаза, перехватил ее ладонь, сунул себе под щеку и тут же снова прикрыл веки. «Вот так и посиди», — пробормотал он слабо, но достаточно четко. «Просто посиди, ладно? Страх — это тоже хорошо». «Вот уж не думал, что ты будешь за меня бояться». Сель замерла. Больше от неожиданности, чем из-за просьбы. И вдруг ее осенило. Мозаика в голове сложилась чуть ли не со щелчком. Так вот, зачем темный постоянно ее доставал. Вот для чего ему нужно, чтобы она все время была взвинчена и на грани. И вот почему вокруг него все так быстро успокаивались, словно сильные эмоции с них смахивали без следа. Не смахивали, высасывали. Эта высокородная скотина жрала именно их. Эй! Попыталась она выдернуть руку. Ты что сейчас делаешь? Забираю у тебя кое-что. Тот даже не пошевелился, но голос уже звучал чуть громче. Тебе оно все равно не нужно, а мне в самый раз. Так тебе не кровь. «Ты не ее тянешь!» «Дошло, да!» Арделан опять приоткрыл веки и глянул в упор. Было видно, что оживает он прямо на глазах. Но ее ладонь выпускать и не подумал. Наоборот, лишь прижался покрепче. «Правильно, крови я больше взять не смогу. А вот этого сколько угодно и лучше негатив». Но вообще-то все сгодится. Ада вы, бесы! Ленра дернулась еще пару раз. Опять безуспешно. И вдруг успокоилась. Странно. Что? Ты меня жрешь, но... Тебе от этого только лучше. Странно? Это не странно, рыжая. Это нормально. Не поняла. Ты светлая, я темный. Ты отдаешь, я забираю. Все так и должно быть. Усталость я твою забираю. И боль, и отчаяние, и тос. И остальное в этом роде. Перебила она его, не желая выслушивать, что еще из этого у нее можно забрать. Сама знает. Угу. Причем остальное в этом роде Первым делом. Оно мне вкуснее. То есть, вдруг спохватилась сель. Потом заберешь и менее вкусное, все подчистую. Я не ем все подряд рыжее, прищурился тот, отпуская ее наконец и начиная с трудом вставать. Заметно, да, кивнула она, наблюдая за тем, каких усилий ему это стоит. «Угу!» Всегда был уверен, что лучше сдохнуть, чем тянуть всякое дерьмо. «Сволочь!» Тот лишь рассмеялся. Попытался верней. В итоге вышло больше похоже на кашель. «Не уходи от ответа!» Сель все еще не сводила с него глаз. «Остальное ты тоже можешь забрать, так?» «Могу!» «А как думаешь, я убил того вашего урода у алтаря?» Но, глядя в ее расширившиеся зрачки, усмехнулся. «Рыжая, тебе что, никогда не говорили, что подбирать на улице симпатичных мужиков чревато?» «Если бы на улицах и если бы симпатичных!» «Кажется, она уже научилась не вестись на его провокации!» Тем более, что те становились на удивление однообразными. «А то ведь в подвалах, и не пойми каких!» «Вот именно, рыжая, я как раз об этом». И тут же без перехода спросил. «Выгонишь теперь?» «Темный», — опять уставилась она на него. «А ведь только что в кухне ты тоже мог забрать все. И у всех, так?» И я сейчас не про негатив. Мог, но не стал. Не стал. Предпочел вот здесь валяться, — кивнула она на порог. Но, если честно, не думал, что до этого дойдет. Опять попытался усмехнуться тот. Адов ритуал! Сколько времени тебе надо, чтобы совсем восстановиться? Дня три, наверное. Может, чуть больше. «Оставайся», — решилась она после секундной паузы. «Если хочешь». «Хочу, конечно. Или думала, я сейчас пойду и гордо хлопну дверью?» «А что, не гордый?» «Гордый. Но самому искать себе трудности, а потом их превозмогать — это ваши привычки. Это вы, светлые, такое всегда любили». «А вы, темный. А мы просто жили, как могли». «Как хотелось!» «И это тоже девочка!» «Я тебе не девочка!» Ровно по слогам отчеканила Ленра. Даже не сомневался. Арделан продолжил кривить губы, усмехаясь и словно не заметив перемены в ее настроении. «Слишком ты шустрая, чтобы ею оставаться!» «Война опять же! Офицеры!» Начальство. Врезала она ему жестко и прямо под дых. Все-таки день сегодня выдался тяжелый, а нервы у нее теперь не железные, и темный от неожиданности пропустил удар. Мне выходит, не перепадет, отдышался тот, далеко не сразу. Угадал. Руку здорово саднила и хотелось ею встряхнуть. Удар вышел, что надо. Зря многого себя лишаешь. Это я тебе точно говорю. Арделан вдруг придвинулся вплотную. Такого, как со мной, у тебя точно никогда не было. И ни с кем из ваших нудных, светлых не будет. Боюсь, ты здорово себе льстишь, не спеша, отодвинулась она. «Или это тебе льстили те куклы, что липли к бывшему титулу?» М «Да». Тёмный остался на месте, больше не пытаясь к ней приблизиться. «Разбираешься. Откуда, интересно?» «Тоже куда-то липла?» Отвечать сель не стала, просто шагнула к двери, за которой начиналась лестница наверх, бросив напоследок. «Можешь устраиваться где хочешь». Диван в приёмной, кухня, коврик в прихожей. Выбирай.